Глава 18. Кое-как поднялась с земли, наблюдая за тем, как белый зверь кидался на убийцу, стараясь рвать зубами, когтями, что выглядело устрашающе. Рвал все, что получалось схватить. Действовал беспощадно и бешено. Не желая быть рядом, отползла подальше, чувствуя охватывающую панику. Готова была взвыть от пугающей расправы, но все сбивалось в ком, не давая возможности открыть рот. Послышался странный звук, и вдруг белого волка швырнула к муравейнику — Поднявшись на четыре лапы, он свирепо оскалился и вновь кинулся атаковать, нападая, не реагируя ни на что. Оборотень желал одного — уничтожить. Переживала очень сильно, не знала, что будет дальше. Я верила, что Назаров справится, но всё же страх был, ведь он сражался с неизвестным существом. В панике начала вертеть головой, и тут взгляд зацепился за что-то тёмное. Сконцентрировалась и увидела чёрного льва. Нереально огромного, мощного и довольно спокойного. Он наблюдал за схваткой, хищно отслеживая каждое движение волка. «Царёв Кирилл? Но он ведь далеко. Не может быть!» прозвучало устрашающий рёв, и я обернулась. В пасти волка остался лишь плащ, а тело исчезло, испарилось. Странно. Как такое возможно? В растерянности посмотрела в ту сторону, где ещё минуту назад находился чёрный лев, но там никого не было. Да вообще нигде. Будто и не стоял он там. Втянуло запах, но это не помогло. Но ведь мне не померещилось. Я видела. Голова раскалывалась. Перед глазами всё плыло. И так еле-еле держалась, а тут ещё это. Хотя на момент схватки моё самочувствие отступило на второй план. Немного проползла и остановилась, прекрасно понимая, что напрягаюсь напрасно. Не осилю. Слишком слабо Но запах крови на Вадиме заставил меня двигаться к нему. Хотела помочь. Отбросив ненужное в сторону, сделала еще попытку, но только смогла поднять голову, чтобы встретиться с ярко-желтыми глазами волка. Губами прошептала спасибо и пошатнулась. В следующую секунду ощутила сильные руки на своей талии. Мужчина нежно прижал к своей груди, выдыхая мне волосы. «Ты как?» Покачала головой, не зная, как объяснить. Разговаривать было тяжело. Лишь устала смотрела на Назарова, теряясь от мысли. «Откуда он здесь? Не ко мне ведь?» Он провёл ласково пальцами по моему лицу, а потом резко подхватил на руки. «Я сама выдавила из себя. Потом продемонстрируешь свою самостоятельность. Ты...» Слова давались тяжело. «Позже, а пока закрой глаза и спи», произнёс Назаров, сильнее прижимая к своей груди, направляясь к дороге, где оставил машину. Очнулась в кровати, находилась в светлой комнате, пропитанной туалетной водой Назарова, выдала всхлип, поднимаясь, присаживаясь, осматривая спальню. Через минуту с облегчением выдохнула, понимая, что я не в стае. Хотя с какой бы стати, Вадим меня туда увез. Его репутация Альфы однозначно бы пострадала. «Ой, Назаров!» Тут же вспомнила о том, что произошло в лесу и стало жутко. Медленно села и посмотрела на часы. Они стояли на стеклянной тумбочке, отражая цифры на глянцевом потолке. 9 вечера. Столько часов прошло. Поднялась и уставилась на свою сумку. Протерла на всякий случай глаза, но все оказалось верно. «Моя!» Та, что была в доме Царёва. Немыслимо. Кир отдал или Вадим выкрал. В последнее не верила. С такой мощной системой безопасности это просто нереально. Почувствовала утробный рык волка. Недовольный, с претензией. вздрогнула когда поняла, что позади стоит Назаров. Резко обернулась и проговорила. «Ты?» Надеялась на другого спасителя? Ледяным тоном спросил он. «Где мы?» «В моей квартире. Досталась от бабушки, поэтому можешь не переживать. Зачем я здесь?» Это твое место жительства на время практики. Практики? Я... Работаешь в ресторане с завтрашнего дня. Будешь получать зарплату. Не очень много, но сможешь покупать необходимые продукты и вещи. Какой ресторан? Прошептала, опасаясь этого слова. Только бы не в логове оборотней. Там же вся элита. Недалеко от этого дома. Молчала, не зная, что сказать. Меня до ужаса выкашивало своё положение. Как поберушка, побегушка и тому подобное. Но почему в стае с оборотнями ощущая себя нищей оборванкой и ничтожной приживалкой? И ведь так хотела никого не трогать, работать тихо и спокойно. То Назаров, то Царёвы. Уже надоело. И не стоит забывать про моих волчиц. Хотя, как тут забудешь? Царёвы не дремлют, на страже порядка. Меня туда не примут. Будут проблемы, скажешь мне. Я решу. Отчеканил он, давая понять, что по-другому не будет. И что, думаешь, лучше станет, если они поймут, что за меня Альфа заступается, только сделают неправильные выводы? И какие же выводы? Нагло поинтересовался он, сложив руки на груди и подпирая стену. На первый взгляд спокойный и безразличный, но в глазах бушевал огонь. Что у нас с тобой связь? И почему они неправильные? Ты не знала, какие лучше подобрать слова? Говоришь странно. Мужчина усмехнулся и медленно двинулся ко мне. Оказавшись рядом, он просканировал меня с головы до ног и, заострив внимание на лице, сказал, «Между нами связь, еще с клуба. Не считаешь так?» «Вадим, я тебя напугал, среагировал не как положено, но мы можем все исправить». «Я тебя не понимаю». Выдохнула, планируя уйти от ненужной темы и только дернулась от него, как мужчина ухватил за руку. Стало понятно, без разговора не обойтись. «Вер, я знаю точно, что тогда в клубе была ты». Вадим полез в карманы достал фотографию, кидая её на кровать. «Это была ты». Сглотнула, понимая, что теперь не отвертишься. Закрыла глаза, сдерживая себя от стона отчаяния, и отвернулась, не желая комментировать. «Я повёл себя как дикарь, помогла ему, решив, что раз уж мы всё выяснили, то пусть увидит моими глазами». «Вера, я сволочь и озверевший псих». «Мамочка, это сказала я?» С ужасом с каким поражённым выражением лица смотрит на меня Вадим. Несомненно, не порадовался моему замечанию. Готова была прибить чёрную волчицу, но в то же время я её не слышала. Получается, это я? Всё так плохо? Да не то слово. Дикарь, если ты всегда такой нежный и заботливый, то лучше удавиться, чем лечь с тобой. Я не понимаю, почему так повёл себя. Мой зверь... Он среагировал на тебя, как на пару, но в то же время впал в ярость, когда понял, что волчица спит. Сразу я подумал, что ты моя пара, но в поезде учуял истинную. Да вот только испытывая безумное притяжение, я именно к тебе. Молчала, опасаясь дальнейшего разговора. Понимаю, ты боишься, но у нас есть связь. Стоит мне на тебя взглянуть... Запаниковала, с силой дернула руку и прорычала. «Отпусти!» Он смотрел удивленно, с прищуром отмечая мою довольно агрессивную реакцию, а потом выдал. «Вера, ты никуда от меня не денешься. Я хочу, чтобы ты была моей женщиной». «А я не хочу. Я докажу тебе, что всё может быть иначе. То, что было тогда, — ошибка. Я не хочу понимать это с тобой». На лице оборотня появился злобный оскал. Он дёрнул меня на себя и произнёс. «Ты не сбежишь от меня. Я сделаю всё, чтобы была рядом. Другого мужчины у тебя не будет». «Какой эгоист! А ничего, что ты меня обрекаешь на жизнь любовницы? Временной!» Считаешь, я должна радоваться? Попрыгать и для твоего удовольствия? Другие бы. Так в чём проблема? Пусть они и прыгают. Уже не говорила, кричала, по-другому не получалось. Если бы ты была сильной волчицей, я бы даже не задумывался. Сделал своей парой. Тем более мой волк защищает тебя. Надо же, одолжение мне ещё делает. Обида моментально скрутила все внутренности. Вот что значит альфа. Только сильных самок подавай. Обракованных и недостойных лишь для интимных игр. Жестоких, как по мне. «А мне? Ты!» — делала пауза, стараясь говорить чётко и громко, но голос дрожал. «Не нужен! Альфа, ты мне не нужен! Слышишь? Не нужен! И у меня есть защитники!» С удовольствием выдала, чувствуя, как сердце в груди стучит с бешеной скоростью. При этом меня ещё всё трясло от гнева. Мужчина так сдавил руку, что готова была закричать, но не могла сейчас себе этого позволить. «Не дождётся!» посмотрела в его глаза. И то, что увидела, заставила пожалеть о своих словах. Таким я его еще не видела. Сейчас передо мной стоял свирепый хищник, у которого посмели выкрасть его добычу. «Я могу быть твоей Альфой. Буду. Здесь и сейчас». Не говорила, рычал глазами, давая обещание. «Нет», — прокричала, с трудом переваривая что он такое задумал. «Конечно, он может. Просто уничтожит связь с тем Альфой и установит свою. Но тогда моя свобода накроется медным тазом» сжала руки в кулаки и воскликнула. «Да что тебе нужно от меня?» Он смотрел со злостью, одновременно испытывая неуёмную жажду, что точно видела по его глазам, понимая, что у меня выбора нет, сказала. «Я буду с тобой, если мы заключим соглашение. Только в том случае, если дашь слово Альфы». «Соглашение?» «Да, которое ты не сможешь нарушить». «Чего ты хочешь?» Боялась говорить, но в этой плачевной ситуации видела только один плюс для себя — «разбудить серую волчицу». Только Назаров мог помочь мне в этом. Я согласна на связь, если она будет без претензий на мою свободу. «Уточни. Есть вероятность, что моя волчица проснётся». Увидев, как его зрачки увеличились, поспешно добавила. «Лишь волк Альфы может её разбудить. Я точно не знаю, но хочу, чтобы ты дал слово Альфы, что не будешь принуждать заставляться остаться с тобой, если это случится. Ты дашь мне свободу, позволив уйти». «Уйти?» «Да. Я не хочу жить в стаях. Для меня это подобно смерти». Все волчицы. А я другая, я не хочу быть, как они. Мне нужна свобода. Пожалуйста. Я бы уехала и нашла другой город, людей. Но мне нужно пройти через практику. Лишь тогда я приобрету статус одиночки. Ты понимаешь, на что обрекаешь себя? Да, я согласна так жить. Даже больше. Хочу этого. А ты позволишь мне это сделать. А если твоя волчица окажется парой моему волку? Ты сказал, что учуял свою волчицу, и это не я. «Моя спит, но моя истинная связана с тобой. Когда я чувствую её, ты всегда оказываешься рядом». «Это не имеет значения. В стае правят только сильные самки, разве нет? Ты альфа. Рядом должна быть сильная луна, поэтому справишься в любом случае. Но будем надеяться, что всё не окажется столь ужасно». «Так ненавистно быть моей парой?» Со злостью бросил он, не скрывая, как его задевают мои слова. «Да», — честно проговорила, смело встречая его яростный взгляд. «Надо же, какая наглость слышать подобное от слабой самки». «Раз уж обсуждаем столь интимные темы, то будем честными». «Ты говоришь, это Альфи», — напомнил мне Вадим, сложив руки на груди. «Так найди себе послушную самку. В чём проблема?» Он резко повернул лицо к окну, молчал некоторое время, а потом произнёс. «Я согласен». Молчала, давая понять, что его «я согласен» для меня ничего не значит. Как браковная волчица, я знаю, что только слово «альфа» имеет значение. Бумажки можно подделать, а нужных людей, на которых вся надежда подкупить». Послышался недовольный рык, и Назаров оказался рядом. Он рукой обхватил мою шею, начиная двигать вверх, пока пальцы не провели по губам. На мгновение закрыл глаза и произнес. «Я даю слово Альфе, что не буду претендовать на тебя, как на свою пару, и отпущу, когда пройдет практика, позволив стать свободной волчицей». «Два месяца?» Воскликнула, считая, что срок слишком большой. «Разбудить серую мне хватит несколько дней. Я так думала. Только на таких условиях я отпущу тебя». Последние слова выдал с рычанием, словно заставлял себя говорить. «Даже если я окажусь твоей парой?» «Скажу честно, переживала. Слишком быстро согласился. Или у него свой план?» «Нет. Альфа дал слово. Вероятно, считает, что за два месяца надоем?» «Пусть так. Была бы рада, если после одного раза смотреть на меня не смог. Даже не представляла, как переживу с ним хоть одну ночь. У меня есть невеста. Зловый Делон» и ты не будешь ставить мне метку и не станешь показывать свое особое отношение. Не спросила, а поставила перед фактом. Ты будешь спать со мной. Сомневаюсь, что будут те, кто не учует запаха. Я позабочусь об этом, лучезарно выдала я. Невозможно. Всем и так понятно будет, что ты моя. Я не твоя, просто сплю с тобой. А это разные вещи. И ты будешь жить здесь. Это обязательное условие. И возьмешь мою карту. Нет, не возьму. С квартирой? Согласна. Выпендриваться в этом случае не могла. Жить мне негде. По поводу еды? Ничего страшного. Перехвачу что-нибудь на работе. Но вот карту? Ни за что. Грустно улыбнулась, понимая, что обманываю себя. Не получалось на работе. Совсем никак. За эти дни потеряла в весе. Или это от стресса? Но с такими темпами мои два комплекта одежды придется перешивать. Какая же ты? Недовольно буркнул Вадим и замолчал, отмечая, с каким прищуром подняла бровь. «Хорошо. Продукты и все необходимые буду привозить я». «Мне не нужно. Я тоже буду здесь жить». Замечая, как у меня открылся рот от возмущения, он с кислым выражением лица добавил. «Иногда». «То есть как будешь жить здесь?» Растерялась, не представляя, как такое возможно. «Я больше нахожусь в компании, чем в стае». Отец запустил дела. Приходится налаживать производство, подключать инвесторов и заключать договоры. Мне добираться отсюда ближе, чем от стаи. И... «Иногда придётся терпеть меня», — хищно выдал, скорее с удовольствием, чем с претензией. «А стаей кто управляет?» — проговорила, пытаясь переварить информацию и ещё понять, как вообще смогу с ним спать. А тут оказывается, что он иногда будет ночевать. Что за бред? Как такое возможно? Его ведь направили управлять стаей, а не предприятием. Несостыковочка. Конечно, я знала, что Назаровы — владельцы производственного предприятия «Ув Ниира» — навигатор. «Компания является создателем нового поколения навигационно-посадочной аппаратуры и средств управления полетом, и что созданная аппаратура предназначена для установки на перспективные воздушные суда». Стало грустно. Я так хотела проходить практику в ней. Ведь с моим проходным баллом я первый кандидат работать там в должности повара, если бы, конечно, прошла практику, получив отличную характеристику. Но разве я могла даже надеяться на то, чтобы меня взяли? Глупо на моем месте». Туда попала моя одногруппница, Лайза. Ей невероятно повезло. Там заработок не просто хороший, а шикарный. Даже для практикантов. Если честно, я очень мечтала туда попасть. Если бы дали возможности я бы постаралась. Даже самый элитный ресторан города не сравнится с работой в столовой этого предприятия. Но я даже не смела подавать документы. Пока я думала, поняла, что пропустила информацию. Поэтому уловила лишь отрывок предложения. «Он мой Бета. Правая рука. Я могу на него положиться». Попыталась освободиться, но мужчина хрипло выдал. «Так что?» Я дал слово. «Я согласна, но мне нужно время». «На что?» «Чтобы смириться с мыслью о том». Замолчала, понимая, что сказала лишнее. настолько всего свалилось на меня, что не успевала адаптироваться. Назаров усмехнулся и отпустил. «Впервые в жизни девушка заставляет себя спать со мной». Отвернулась, не желая слушать. «Надо же, какой принц!» «Все мечтают, оказывается. Может, льстить себе?» Послышались шаги по направлению к двери. Даже не поверила. Назаров уходил. Обернулась, наблюдая, как лениво Альфа шёл к двери. Уже на выходе произнёс. «Я вернусь чуть позже». «Уже поздно. Можешь не возвращаться. Не переживай, я справлюсь». Он как-то нагло оскалился, отчего стало жутко, и выдал. «Завтра мне необходимо быть с утра на предприятии. И ещё тебя нужно отвезти в ресторан, так что буду ночевать здесь». Сглотнула, даже не удивляясь. Закралось ощущение, что он нагло врёт. Но что я могу сказать в ответ? Выдавила улыбочку и любезно поинтересовалась. «Тут есть ещё спальня?» «Тут ещё есть спальня?» «Есть, но я буду спать здесь, чтобы ты привыкала». «К чему я должна привыкать?» «Не переживай, я дам тебе время». Добавила, вышла, через секунду услышала. «Я тебя закрою, но сегодня уже набегался. Телефон отдам, когда вернусь». Оказывается, он ещё и мой телефон забрал. Какой шустрый. На мою голову. Думала, тяжело дыша, пытаясь всё переварить. Только сделала шаг к двери, как услышала грохот. Назаров вышел из квартиры и закрыл дверь. Покачала головой, понимая, что оказалась в плену. Иначе назвать не могла. Но в этой ситуации нужно получить желаемое и оттолкнуть Вадима от себя так, чтобы он сам от меня убежал. Улыбнулась и подумала, что нужно позвонить подруге. Климовой. Она точно даст дельный совет. Ещё Нелли. Довольно ухмыльнулась и пошла в ванную комнату, считая, что лучше принять водные процедуры, пока хозяина нет в квартире. Надеялась, что он потеряется до завтрашнего утра, но все же не хотела терять время, если вдруг заявится раньше. «Вынеси ему мозг». Слова Ники не давали покоя. Такой хороший план, но только вот не знала, как его воплотить в жизнь. Я простушка в подобных делах. Да и кому мне было выносить его? Опыта никакого. Подруга посоветовала, когда позвонила ей по стационарному телефону, что лежал на тумбе в спальне. Позволила себе похозяйничать, раз уж мой гаджет забрали. Нуждалась в поддержке. Нелли не брала, поэтому совет получила от Ники. Сейчас она в прайде тигров на свадьбе своей матери. Как я поняла, она совсем забыла о том, что нужно быть кроткой и милой, чтобы её не заметили. Сразу же выделилась на все 100%. Переживала за неё, хотя, вероятно, не стоит». Климова пробивная, смелая и отчаянная, и она в любой ситуации найдёт выход, даже если для этого нужно перетряхнуть всю стаю тигров. Не сомневалась, она этим сейчас как раз и занималась. Мне бы её смелости не помешало бы. Подошла к холодильнику, откинув влажные длинные волосы на спину, открыла дверь, пустые полки. Лишь в контейнере для овощей сиротливо лежал один качан капусты. Даже растерялась. Назаров тут живёт и ничего не ест? Или обманул в том, что спит в этой квартире? Открыла мурозилку и увидела пакетик костей под названием «Суповой набор». Понюхала и решила, что можно приготовить борщ. Предположив, что есть ещё провизия, вышла на балкон, заглянув в небольшой шкафчик. Как и думала, нашла там свёклу, картофель и морковь. Всё в ограниченном количестве, что удивило. Улыбнулась, радуясь, что поем, и со всем добром вернулась к столу. Странно, такое ощущение, что в квартире не мужчина жил, а девушка, причём на жёсткой диете. Прищурилась и окинула кухоньку придирчивым взглядом, пытаясь понять, верны ли мои предположения. Довольно чисто. И в ванной, кроме мужского шампуня, стоял ещё странный флакон с травяным запахом. Была уверена, что тут раньше жила девушка. Или живёт. Неважно. Без разницы. Хотя появилась мысль, что Альфа всех своих любовниц сюда водит. Стало неприятно. Не знаю, почему, но именно так. Тут же постаралась забыть, посчитав, что для меня это неважно. Поставив вариться мясо, принялась за овощи, задумываясь о том, как Назаров забрал мою сумку у царева Неужели Кирилл вот так просто отдал? Не верила. Не укладывалась у меня в голове. Только в том случае, если Кир сам вручил ему, преследуя свои цели. Неужели? Или я ошибаюсь? Следует признать, Кирилл мне понравился. Да, пугающий, грозный, но с ним как-то спокойно. И тогда, в момент нападения, он был рядом, поблизости. Только вот наблюдал. Почему? Он позволил волку защищать, не могла понять, ни с характером Кира. Или это был не он. Но я была уверена, что это царёв Кирилл. И он отпустил меня с Назаровым без разговора, объяснений. Ведь он же наверняка понял, что я заходила в спальню. Как-то не вяжется. Застыла с ножом в руках. На мгновение потерялась в предположениях, хмурясь, качая головой, а в следующую секунду бросилась в спальню. Оказавшись рядом с кроватью, схватила лямки сумки, подтягивая к себе, открывая, начиная рыскать в вещах, проверяя все, что лежит. Уже подумала, что ничего не найду, как увидела белоснежный конверт под пластиковым дном. Открыла и увидела потрёпанный лист, вырванный из старинной книги. Раскрыла и принялась читать. Триада, управляющая тремя сущностями, поистине сильна. Она способна распределять силы, не позволяя теням накрыть ее разум. С тех времен, когда избранные, сильные духом и светлой душой научились владеть тремя стихиями, они стоят на страже с черными хищниками, бок о бок защищая слабых от любой угрозы, уничтожая и даруя новую жизнь. Вновь прочитала, пытаясь понять, что Кирилл хотел сказать, почему оставил послание именно с этой записью. Получается, триады помогают солидарам? Внезапно тело задрожало, стало нечем дышать. Посмотрела в сторону выхода и втянула запах. Назаров. Он возвращался домой.